Часть вторая. Баронесса и ее сын. За поздним ужином, когда дети уже спали, Ирма, наливая чай, рассказала. «Леша, скоро у Валюшки каникулы, а у Ксюши выпускной в детсаде. Я хочу определить их в летний лагерь. Пусть половину лета пообщаются со своими сверстниками, искупаются в волю, а следующую половину проведут у бабушки на даче». Нам-то с тобой некогда за ними смотреть. Отпуска у нас только в сентябре. Я, наверное, отпуск брать вообще не буду, задумчиво произнес Алексей. Слишком много нераскрытых убийств. Во время отпуска все равно придется ходить на работу. К концу года, если не расквитаемся с делами, не миновать большого нагоняя. Ну, тем более, кивнула жена. Тогда я веду переговоры насчет летнего лагеря. Давай, Ирма договаривайся детям надо хорошенько отдохнуть набраться сил перед новым учебным годом ксюшечка то наша нынче в первый класс пойдет вот так дети наши растут скоро станут совсем взрослыми а мы будем стареть с ноткой грусти промолвила ирма эх остановить бы это мгновение чтобы счастье длилось вечно ничего вечного нет даже вселенная не вечно с улыбкой выронил алексей погладив жену по руке. «Это ли несчастье? когда растут дети, становятся самостоятельными, обретают свои семьи? Да, мы будем когда-то стариками, от этого не уйти, но в любом возрасте есть свои прелести. К тому времени, когда наступит осень жизни, мы уже будем нянчить внуков и ни на что не променяем этот отрезок нашей счастливой жизни». Ирма, погладив мужа по спине, Молча прислонила голову к его плечу. Уже наступило лето. Дети отдыхают в лагере. Родители по выходным посещают их, балуя всевозможными сладостями, за что получили замечание от воспитателя, мол, у нас тут соблюдаются распорядок дня и рацион питания, который вы нарушаете. Алексей несколько раз разговаривал с Науменко по телефону, но тот ничем его не мог обрадовать докладывая с явным сожалением, что не в силах принести пользу своему благодетелю. «Пока тишина!» — я поспрашивал окружных выпивох, но никто ничего не знает. «Алексей Петрович, сдается мне, что он не из здешних мест». «Продолжай приглядывать за местной публикой», — настаивал сыщик. «Авось повезет и проскочит информация. Будем работать до твоего отъезда в Самару». Алексей особо не верил, что в этом пригородном поселке могли убить человека, и это осталось бы незамеченным для местного населения. Но его сыщицкая натура требовала доскональной проверки всех близлежащих населенных пунктов, чтобы поэтапно исключить их из зоны внимания и сконцентрировать весь свой агентурно разыскной потенциал только на город. Если кто-то решит, что Алексей озабочен только этим делом, выискивая пока еще не существующий труп, то он глубоко ошибается. Убийства сыпались одно за другим, и он возвращался к загадочному исчезновению трупа эпизодически, от случая к случаю, когда выкраивал время для свободного полета фантазии, ведь уголовное дело еще не было возбуждено, и никто его не обязывал докапываться до истины. Но интуиция, о которой было упомянуто выше, подсказывала сыщику, что это дело имеет какое-то особое значение для него лично и неуклонно притягивает его в свою орбиту таинственности и неразгаданности. Как-то раз, это была середина июня, когда Алексей шел по коридору в сторону кабинета начальника УГРО, На навстречу ему попалась Шевцова. Увидев ее, у сыщика в голове промелькнул разговор с Науменко о замерзшем мальчике, и он решил поговорить с оперативницей. Эта пронзительная драма нет-нет, да и возвращалась Алексею неприятными воспоминаниями. Он несколько раз хотел поговорить с Шевцовой о трагической гибели ребенка, но все время было недосуг, а теперь, увидев ее, решил задать ей несколько вопросов которые терзали его вот уже месяц. «Настя, доброе утро!» С жизнерадостной улыбкой поприветствовал он оперативницу. «Все время хочу с тобой поговорить, да никак не получается. Уделишь мне несколько минут?» «Ой, конечно, Алексей!» Улыбнулась она в ответ. «Для тяжей мои двери всегда открыты. Пойдем в кабинет?» «Да нет, Настя, с докладом ждет шеф, поэтому быстренько поговорим здесь, в коридоре». Меня интересуют всего-то два-три вопроса. Давай, задавай, с готовностью ответила она. Это потому трупу в лесу все никак не дает тебе покоя его загадочное исчезновение. Не совсем так, меня интересует другое, мотнул головой Алексей. Настя, расскажи про тот случай, когда замерз мальчик, его же искало ваше отделение. Оперативница поморщилась от тяжелого воспоминания и стала рассказывать. «Да, искали мы. Это было где-то в середине февраля. К нам обратилась женщина и сообщила, что сутки назад пропал ее старший сын, восьми лет. Вышел из дома и не вернулся. В то время сильно пуржило, поэтому основная версия была в том, что он мог заблудиться и замерзнуть, ведь их дом находится на краю поселка, а дальше чистое поле с отдельными перелесками. Мы организовали поисковое мероприятие подключили население и, в конце концов, его нашли на обочине шоссе под снегом. По всей видимости, он через поле хотел выйти к трассе и, поймав машину, уехать к дедушке и бабушке в город. Через это поле имелась утоптанная тропинка, ведущая к дороге, но во время метели ее полностью занесло снегом, и мальчик, наверное, заплутал и замерз. «Такой маленький и ловит на трассе машину?» — поразился сыщик. Как это так? Представь себе, он так катался к дедушке и бабушке не один раз. Шустрый был мальчонок. Как его жалко. А что за семья, что позволяет детям так вольготно разгуливать в метель? Семья неблагополучная. Вернее, семьи-то и нет. Мать одна воспитывает двоих сыновей. Немного пьющая, по-моему, судимая. Поскольку труп ребенка нашелся сразу, мы с ней плотно не стали заниматься. Фамилия матери? Крашенинникова. Имя не помню. Если хочешь, забери у нас разыскное дело. Спасибо, Настя. Вечером заберу. Прежде чем расстаться, женщина схватила Алексея за рукав пиджака и с хитринкой в глазах спросила. Скажи честно, почему интересуешься этим делом? Ведь ты же просто так ничего не спрашиваешь, всегда с какой-то подоплекой. Ты не поверишь, Настя, просто так, рассмеялся он в ответ. Праздное любопытство. Ох, смотри у меня! -⁇ смеясь, пригрозила она пальцем. Уж не хочешь ли увязать в единое целое тот труп в лесу и этого бедного мальчика? ⁇ Сам не знаю, Настя, почему интересуюсь этим мальчиком, признался сыщик. Но на душе как-то неспокойно. Хочу установить обстоятельства гибели ребенка. Не уверен, что это как-то связано с тем трупом, но я считаю своим долгом проверить все до конца. «Давай, проверяй!» – на прощание махнула она рукой. «В случае чего обращайся, всегда рада помочь». Вечером, получив прекращенное разыскное дело у Шевцовой, Алексей удобно примостился на диванчике в кабинете и, попивая горячий чай с сахаром, приступил к изучению документа. Раскрыв обложку, он обнаружил заявление, написанное корявым почерком малограмотного человека. Начальнику милицию Шишкареву от гражданки Крашенинниковой Оксаны Владимировны, 1962 года рождения, проживающей по улице Березовая, 37, частный дом. Заявление. Прошу принять меры розыска моего сына Аркадия, 8 лет, который 16 февраля ушел с дому и не вернулся. Крашенинникова, 17 февраля. Далее шло объяснение, написанное с ее слов рукой Шевцовой. По вышеуказанному адресу проживаю с двумя несовершеннолетними детьми: Володей 5 лет и Аркадием 8 лет. 14 февраля ко мне в гости из города приехал мой знакомый Сорокин Георгий. Мы немного выпили. Он остался у меня ночевать. На следующий день мы тоже выпивали, и он снова остался ночевать. 16 февраля. Между Сорокиным и старшим сыном произошла словесная перепалка, после чего Аркадий, обидевшись, оделся и ушел из дома. Вот уже прошли сутки, но его до сих пор нет. Вопрос. Вы судимы? Ответ. Да. В 1984 году судима по статье 108, часть 2 УК РСФСР к шести годам колонии. Вопрос. Получается так, что вы родили в колонии? Ответ: Да, Аркадия я родила в колонии. Через полгода после его рождения меня освободили условно-досрочно. Вопрос. Сорокина Георгия знаете давно? Ответ. Познакомилась после освобождения. Он тоже сидел, освободился на год позже меня. Вопрос: Если вам не трудно, скажите, кто отец Аркадия? Ответ: Сотрудник колонии. Вопрос. Вы с ним общаетесь? Ответ. «Нет, не общаюсь. Он женатый, живет в Ангарске». Вопрос. «Отец не интересовался сыном? Не писал письма?» Ответ. «Нет, ни разу. Его тогда уволили из колонии за связь с осужденной, то есть со мной. Больше я его не видела». Вопрос. «Значит, вы на отца не думаете, что он мог забрать сына?» Ответ. «Нет, это исключено». Вопрос. «Что вы думаете насчет исчезновения сына?» Ответ. Даже не знаю, до дедушки и бабушки он не доехал, значит, с ним могло случиться несчастье. Он мог замерзнуть во время метели. С моих слов написано верно, мною прочитано. Крашенинникова. Следующим было объяснение Сорокина. По существу могу пояснить следующее. Позавчера, то есть 14 февраля текущего года, пришел в гости к своей знакомой Оксане Крашенинниковой, Выпили, я остался ночевать. На следующий день мы снова пили, и я, ввиду того, что был пьян, не смог уехать домой. 16 февраля днем я сделал замечание старшему сыну Оксаны, что у него грязные руки, и чтобы он шел к рукомойнику и помылся. Он воспринял это с обидой и, одевшись, вышел на улицу. Мы с Оксаной особо не обратили на это внимание, думали, что он походит-походит во дворе, Замерзнет, да и вернется. Больше мы его не видели. Вопрос. За что вы судимы? Ответ. За убийство. В 1980 году к 8 годам лишения свободы. Освободился в 1986 году, условно-досрочно. Вопрос. Кого убили? Ответ. Друга по пьяни. Вопрос. Когда познакомились с Крашенинниковой? Ответ. В 1989 году. Вопрос. Вы часто бываете у ней? Ответ. Да, довольно часто. В одно время с ней сожительствовали, хотя я и женатый. Младшего сына Володю Оксана родила от меня. Как все закручено. Прям Санта-Барбара. Подумал сыщик, переворачивая лист протокола. Надо бы побеседовать с этим женатым ловиласом. Только вот где он живет в городе? Настя почему-то местом проживания записала адрес Крашенинниковой. Далее следовал протокол осмотра дома хозяйки, а в конце – ужасный своей обыденностью документ. Справка. 19 февраля сего года поисковой группой на обочине шоссе обнаружен труп Крашенинникова Аркадия, 8 лет. На его теле не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина гибели – обморожение. Тело доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. Старший лейтенант милиции А. Шевцова. Возвращая дело обратно Шевцовой, Алексей поинтересовался. «Настя, я хотел бы поговорить с Сорокиным. Как мне его найти? В объяснении ты местом его проживания указала адрес Крашенинниковой. Где ты его нашла, чтобы опросить?» «Я его и не искала», – пожала плечами оперативница. «Он был у Крашенинниковой, даже помогал в первый день поиска». Правда, потом выпал в осадок. То есть, почему выпал? Напился и лежал дома. Еще был скандал между ним и хозяйкой. Та выгоняла его в город, но он так и остался у нее. А его городской адрес записала, где он здесь живет. Нет, не догадалась, но где-то на кварталах, микрорайон города. А почему я указала адрес этой женщины? По-моему, он там был прописан. Нет. Точно сказать не могу, не до этого было, все были заняты поисками мальчика, заходили в дом только для того, чтобы согреться. А давай пробью его по адресному бюро, узнаем, где прописан или уточним прежнее место прописки. Ладно, не беспокойся, сам найду, — отказался Алексей от услуги оперативницы. Хочу перекинуться с этим Сорокиным парой слов. «Зачем он тебе сдался?» — покачала головой Шевцова обыкновенный пьенчушка, которых много. «Надо, Настя, надо!» – улыбнулся Алексей на прощание. «Пока не переговорю с ним, не смогу успокоиться».